Лиза ненавидела желтый цвет. Хотя вообще-то он хороший. Солнце желтое, и цыпленок, и песочек на пляже, и цветы есть красивые желтого цвета, тюльпаны, нарциссы, мимозы. Но она все равно его боялась. И даже новая няня это заметила, когда они... Вместе опавшие листочки во дворе собирали. Сама Маша именно золотистая подбирала и все спрашивала ее, «Ну, разве не красота?» А Лизе куда больше красные листья нравились. Или коричневая с бурыми прожилками. А желтая она всегда ногой отпихивала. Няня, ей все про Лизу было интересно, конечно, заинтересовалась. «А почему ты желтый цвет не любишь?» «Ну как объяснишь?» Лиза уже пыталась это сделать однажды, когда совсем маленькая была, и мама ее по всяким неврологам с психологами водила. Сказала приятному такому доктору, похожему на Айболита из книжки, что у нее от желтого голова болит. А тот немедленно к голове прицепился. «Где болит? Как? Стучит, колет, ноет?» Ну, Лиза и замолчала сразу, и даже... Мама, которая сидела рядом, упрекнула врача. Слишком много вы, мол, хотите от ребенка. Но желтый ее действительно слепил, что ли? Или вот еще новое слово подавлял. Сразу как-то жарко от него становилось, неловко, и воздуха переставало хватать. И тот самолет на котором они должны были лететь из Анапы. Он ведь тоже был весь желтый. Мама показала ей на него сквозь стеклянную стену, и Лиза сразу начала плакать. Солнечный день, жаркая марево, мощные корпуса остальных птиц. Птицы ревели моторами, разевали огромные рты, пропускали в свое чрево людей. Но ни одна из них не вызывала у Лизы страха, кроме той, про которую мама сказала «На этом самолёте мы полетим домой». Элизу будто по лицу ладонью шлёпнули, а в глаза много-много иголок впилось. Как бывает, если долго на солнце смотреть, безо всяких тёмных очков, конечно, и страшный жар пошёл от самолёта прямо сквозь стекло. И совсем зря все говорили. Сначала, что она избалованная, капризная, и надо просто волочь ее в лайнер с силком, а потом, когда оказалось, что самолет разбился, будто она правительства, ангел спасла их всех и прочие глупости. Ничего она на самом деле не чувствовала, просто не могла заставить себя войти в этот раскаленный, будто взорвавшийся солнце комок хотя самолет потом Лиза вспомнила. Был обычным, белым, и только на хвостике флаг российский. И няня ее бывшая Настя тоже такой вся светленькая была, лицо бледное, волосы, как у кукол, погано подкрашенной, говорила мама. Но только Лизе все равно казалось, вокруг Насти не то чтобы нимб, — Нимп — это совсем другое, это у ангелов над головой, но какие-то желтые крапеньки все время присутствуют. То в уголке рта золотая звездочка мелькнет, то пальцы словно в песке, хотя они только что вместе руки мыли. А уж когда Настя однажды приколола на кофточку брошку в виде янтарного скорпиона, ой, с Лизой вовсе истерика случилась потому что лучи от украшения не просто слепили, а врезались в голову такими тоненькими, очень острыми кинжалами. Настя брошку, конечно, сняла и больше не надела ее ни разу, и даже охраннику Сашки пожаловалась. Совсем осатанила барская дочка. Уже из-за бирюльки несчастной то скандалит. Хотя будь скорпион синий или малиновый, или хоть какой, Лиза и слова бы не сказала. Ей вообще на Настю было плевать. И на приказы ее, и на рассказы про Украину родную, и какие там люди добрые, леса красивые кругом. Но с того дня, как Настя этого скорпиона надеть пыталась, их отношения совсем разладились. Лиза изо всех сил старалась быть спокойной, терпимой. И вот это еще слово, ну, как его, лояльный, вот. Но няня все равно ее просто бесила. Вся, всем. И как выглядит, и как противно хихикает, и даже как к окну подходит, чтобы на уличный градусник посмотреть. И главное, желтизна вокруг Насти продолжала сгущаться. Уже не просто золотые точечки, но сплошная пелена и говорит что-то, а вот с губ, словно кусочки желтой сахарной ваты, срываются. Лиза даже маме пожаловалась. Папе-то совсем бесполезно, он ни во что сказочное нисколько не верит. Дождалась ночью, пока няня уснет, добежала босиком через весь дом до маминой спальни, поскользнулась на бумагах договорах, как всегда рассыпанных по полу, прыгнула в кровать, прижалась. Разбудила, конечно. Мама даже ругаться не стала. Просто спросила усталым голосом: Лиза, ну что еще? И девочка виновато произнесла. Извини, мам. Я, я просто я просто очень Насти боюсь. Но мама не поняла. То есть поняла все, как понимают взрослые. Велела охранникам наблюдать, как няня себя с ребенком ведет. И Настю даже премии лишили за то, что она Лизу обозвала. Обозвала, ну, если честно, абсолютно за дело. Вела она Лиза себя в тот момент ужасно плохо, причем специально, чтобы вывести няньку из себя. А перепуганная Настя после этого уж совсем с ней, как с малым ребенком, носилась. — Ах, Лизочка, да чего б тебе хотелось? Да во что ты желаешь поиграть? Ну, ну, надень, пожалуйста, эту шапочку, я тебя очень прошу! И лицо ее виделось сквозь сплошное желтое марево. Лиза попыталась в тот последний вечер уничтожить эту проклятую краску, разбавить. Кажется, если желтый... С синим соединить должен получиться зеленый. Вот и начала смешивать краски. И испугалась еще больше, потому что вместо радостного зеленого на бумаге начала проступать бурая страшная кровь. Настя потом ей объяснила, что она просто цвета перепутала. Вместо ванночки синенькой красную взяла. А на следующее утро Лиза побежала в нянину комнату сказать, что уже проснулась, и застала Настю недвижимой и бледной. И ни единого желтого оттенка в ее облике теперь не присутствовало. Ну, а потом ей объяснили, что няня умерла. А новая няня Маша Лизе сразу понравилась. Хотя у этой волосы были золотистые, и цепочка золотая на шее. Но только у Марии Николаевны желтый совсем не страшный. Только и с ней Лиза тоже чувствовала себя необычно, никаких цветов не видела. Но няня ее к себе словно притягивала. Ну вот как этот, ну как его, магнит а жёлтый теперь переместился внутрь дома. То вдруг в гостиную солнечный зайчик ворвётся, хотя день пасмурный, то повариха торт испечёт, украсит его маленькой золотистой маковкой, и та Лизе, кажется, раздувается, пухнет, заполняет собой всю кухню и поделится страхами. Совершенно не с кем. Лиза уже поняла. Если самолет желтый, он разобьется. Если человек желтый, он умрет. А что их дом такого цвета? Сгорит, получается. Она, конечно, сказала папе, но тот человек, ну, как это, приземленный. Приказал пожарную сигнализацию проверить, успокоил Лизу, что все работает, и забыл. А маме теперь и вовсе не скажешь. Она с ними больше не живет. И правильно. Мама сама виновата. Все равно она бы ничего с этим желтым не сделала, конечно. А может, Маша поможет. Но только и ей ведь, наверное, не объяснишь. Новая няня весь день сегодня ходила грустная. Носится с лиской в салочке, а лицо нерадостное. Наряжает куклу, сама вздыхает. Читает девчонке книгу, а вид отсутствующий. В текст, похоже, не вникает. Явно тяготится работа и ждет, не дождется, когда девчонку спать уложат. Вот Костик и решил развеять нянину печаль а заодно и присмотреться к ней, прощупать. Дождался, пока Лиза уснет, покинул свой пост в дежурке и отправился в особняк. Марию застал в гостиной с английской книгой на коленях. Он осторожно приблизился к девушке, опустился в соседнее кресло, улыбнулся, произнес. Все ждал, не охватит ли его предательский озноб но приступом пока и не пахло. Наоборот, улыбка Маши его согрела, а нежный голосок прозвучал музыкой. Девушка весело произнесла. «Я вас не знаю, но попробую угадать. Наверное, вы Костя. Вы в дежурке обычно сидите?» Ну, тут он совсем легко почувствовал себя гивнул, он самый. Аня не заулыбалась. Вот удивительно, да? Я уже сколько здесь работаю, а с вами только сейчас познакомилась. Зато я вас вижу все время, усмехнулся он. Споткнулся настороженность в ее глазах и поспешно добавил, у меня ведь в дежурке целый наблюдательный пункт. Шестнадцать камер. Изображение транслируется на мониторы и две из них над детской площадкой. — И в комнате Лизы тоже видеокамера есть? — нахмурилась девчонка. «Конечно — Конечно, — кивнул он. — А в моей? — продолжала его пытать Мария. — Щечки, кстати, у нее слегка зарумянились. — Что она там творит в своей комнате в одиночку? — Нет, в вашей не имеется, — успокоил ее охранник. «Спасибо хоть на этом!» — буркнула она и строго произнесла. «Значит, вы — главный контролер. А если я вдруг Лизу по попе шлепну? Хозяину меня заложите?» «Маш!» «Маш, вам не идет быть строгой!» — усмехнулся Константин. «Да и чему вы удивляетесь? У вас в контракте разве нет согласия на видеозапись?» «Да было там что-то такое на эту тему...» — проворчала она. — Но я думала так, иногда. Но чтоб тотальный видеоконтроль первые несколько дней был. Не стал оправдываться Костя. И записи даже хозяин просматривал по вечерам. — Кстати, при мне и хвалил вас. — О, молодец, — говорит девчонка. — Хорошо Лизу приструнила. — А теперь только изредка включаем. Окинул ее взглядом и добавил... Хозяева больше не просят. Я так для самого себя смотрю. Вами любуюсь. Она фыркнула. Вы тоже, что ли, озабочены, как этот Сашка? Ох, Маш, как вы подозрительны. Нет, нет, не волнуйтесь. Я любуюсь вами исключительно из эстетических соображений, как моделью, прекрасной и недоступной. Издеваетесь? еще мне нравится, как вы с Лизой ладите, — поспешно добавил он. — Просто удовольствие получаю, как две подружки. — Спасибо, — сменила гнев на милость няня. — И спасибо насчет шпионской аппаратуры предупредили. — А то я сегодня Лизе как раз стишок рассказывала, не самый уместный. — Угу, — улыбнулся Костя. У машины ЗИЛ 130 отказали тормоза. Только что тут неуместного? Его все дети знают? А неправильное ударение в слове шофер? хихикнула Мария. А слово... Ну так вы же сказали. Попа. Ну тоже вроде не совсем детское. Да не волнуйтесь, я вас не выдам. И вздохнул. — Да и некому теперь выдавать. Кривцовой нет, а хозяину все равно. Маша оглянулась, понизила голос, произнесла. — А в этой комнате камера есть? — Да, но сейчас она выключена. Я только те оставил, что на входе.